Раздался хруст, словно качан капусты разрубили пополам, и голова покатилась в корзину под одобрительные вопли и крики «Браво!» из толпы. В Квирме жили приятные, миролюбивые, законопослушные граждане. Магистрат обеспечивал это при помощи Уголовного кодекса, который максимально эффективно предотвращал рецидивы преступлений. «Хватай шмарц по прозвищу Мясник!» Покойный «Хватай» потер шею. — Требую пересмотра дела! — крикнул он. — Возможно, сейчас не слишком удачный момент, — сказал смерть. — Это не могло быть убийство, потому что я... Дух мясника-шмарца порылся в призрачных карманах, нашел призрачный клочок бумажки, развернул и продолжал тоном человека, для которого письменный текст — почти непреодолимое препятствие. — На... находился соста я не и душ душеногого раз тройства да неужели отозвался смерть он всегда считал что лучше позволить свежеусопшему выговориться да потому что у меня прямо руки чесались его пристукнуть, понятно вы же не будете говорить что это нормальное душевное состояние и вообще он был гном Так что нельзя считать убийством. Насколько я понимаю, это уже седьмой гном, которого вы убили. Я очень подвержен душевному расстройству. И вообще, если вдуматься, это я здесь жертва. Все, чего я хотел, это чтобы меня поняли, чтобы кто-нибудь хоть на пять минут встал на мою точку зрения. А какова была ваша точка зрения? Что гномов нужно мочить. — А вы ведь смерть, верно? — Да, именно так. — эй Я ваш большой поклонник. Я всегда хотел бы знакомиться У меня на руке татуха. Ваш портрет. Вот, смотрите. Я сам наколол. Непросвещенный хватай обернулся, услышав стук копыт. Подошла молодая женщина в черном, ведя под узцы большого белого коня. Толпа, которая собралась вокруг ларьков с едой и сувенирами, и вокруг лобного места... Ее совершенно не заметила У вас даже парковка с доставкой! — воскликнул Хватай. — А так я понимаю, крути! И с этими словами он окончательно расставил. — Любопытный тип, — сказал смерть. — А, сьюзен спасибо, что явилась. Поле наших поисков сужается. Н — Наших поисков? — Точнее, твоего поиска. — А, теперь, значит, только моего. — У меня есть другое, неотложное дело. — Важнее конца света? — В том-то и дело. По правилам, при наступлении конца света всадники должны выезжать. — Ты про ту старую легенду? Но тебе же совершенно не обязательно... — Это одна из моих обязанностей. Я вынужден повиноваться правилам. — Ну почему? Они-то их нарушают? — Разве что нескольковольно интерпретируют. Они нашли лазейку. Я не столь изобретателен. Это все равно что Джейсон и битва за чулан с канцелярскими принадлежностями, сказала себе Сьюзен. Очень скоро узнаешь на опыте, что семилетки просто не понимают фразу: "Всем строго запрещается открывать дверцу чулана с канцелярскими принадлежностями". Приходилось хорошо подумать и перефразировать этот запрет в более четких терминах. Например, никому, Джейсон, что бы ни случилось, даже если покажется, что внутри кто-то зовет на помощь, никому, ты слушаешь меня, Джейсон, не разрешается ни открывать дверцу чулана с канцелярскими принадлежностями, ни случайно падать на ручку дверцы так, чтобы она открылась, Не угрожать Рикенде украсть ее любимого плюшевого мишку, если она не откроет дверцу чулана с канцелярскими принадлежностями. Не стоять рядом, когда подул таинственный ветер, и дверца распахнулась совершенно сама честное слово. Никому не разрешается так же, каким бы то ни было иным образом, открывать дверцу чулана с канцелярскими принадлежностями, делать так, чтобы она открылась, просить кого-нибудь ее открыть, Прыгать на расшатавшейся половице, чтобы дверца открылась, или каким бы то ни было иным образом стремиться получить доступ в чулан с канцелярскими принадлежностями, Джейсон. Нашли лазейку? — повторила Сьюзан. Да. Ну так ты можешь найти лазейку? Я мрачный жнец. Не думаю, что люди хотят, чтобы я подходил к своей работе творчески. Они хотят, чтобы я действовал, как мне в этот период предписывают законы и традиции. — То есть, просто выехал? — Да. — Куда? — По-моему, в всюду. А пока что тебе понадобится вот это. Смерть протянул ей жизнетаймер. Это был особый жизнетаймер, чуть крупнее обычного. Сьюзен взяла его неохотно. Он выглядел, как песочные часы, но... Маленькие сверкающие штучки, которые сыпались в отверстие означали секунды. Ты же знаешь, я не люблю все этой беготни с косой. Она не... У -у -у, э -э Эта штука очень тяжелая. Он Люцзе. Монах истории. Ему 800 лет. У него есть ученик. Я это узнал, но я не могу коснуться этого ученика. Я его даже не вижу. Он именно тот, кто тебе нужен. Бинки отвезет тебя к монаху, и ты найдешь дитя. — А потом? — Я полагаю, ему нужен будет кто-нибудь. Когда найдешь его, отпусти Бинки, он мне понадобится. сьюзен пошевелила губами, и воспоминание столкнулась с мыслью. — чтобы на нем выехать? Ты что, правда настроился на апокалипсис? Ты серьезно? В такие вещи давно никто не верит. «Я верю». У Сьюзен отвисла челюсть. «Ты правда собираешься это сделать? Даже зная то, что ты знаешь?» Смерть погладил коня по морде. «Да». Сьюзен косо посмотрела на дедушку. «Постой, ты задумал какой-нибудь фокус, верно? Ты что-то затеваешь и не собираешься меня в это посвящать. Неужели ты правда собираешься дождаться конца света и отпраздновать его? Мы выедем? Нет». Нельзя сказать рекам, чтобы они не текли. Нельзя сказать солнцу, чтобы оно не светило. Точно так же ты не можешь говорить мне, что я должен и чего не должен делать. — Но это так... — лицо сьюзен исказилось, и смерть дернулся. — Я думала, тебе не все равно. — Возьми и это тоже. Против воли сьюзен взяла у дедушки еще один жизнетаймер поменьше. «Может быть, с тобой она станет разговаривать». это еще кто?» «Повитуха», — ответил смерть. «Найди сына времени». И он растворился в воздухе. сьюзен посмотрела на жизнетаймеры у себя в руках. «Он опять проделал с тобой тот же фокус!» — мысленно закричала она сама на себя. Тебе не обязательно его слушаться. Ты можешь бросить эти штуки на землю, вернуться в школу и снова быть нормальной. Но он просто знает, что ты так не поступишь. И ты тоже знаешь. — И... — Смерть-крыс сидел между ушей Бинки, держась за белоснежную гриву и в целом показывая, что ему не терпится пуститься в путь. сьюзен подняла руку, чтобы сбить смерть-крыс на землю, но остановилась. Вместо этого она сунула ему в лапы тяжелые жизнетаймеры. «Чтобы от тебя была хоть какая-то польза!» Она натянула по воде. «Зачем я это делаю?» «Пи! Ничего подобного! У меня душа вовсе не добрая!»